Глава 28. Без десяти три, когда пациент Сьюзен Чандлер, пришедший в два, уходил, в приемный раздался телефонный звонок. Звонила Джейн Клаузен. Сьюзен мгновенно уловила нотки напряжения в тихом, вежливом голосе, попросившем о встрече. Я имею в виду... «Профессиональную консультацию», — сказала Джейн Клаузен. «Мне необходимо обсудить возникшие у меня проблемы, и кажется, что удобнее всего было бы обсудить их с вами». Не успела Сьюзен что-либо сказать, как миссис Клаузен продолжила свою мысль. «Боюсь, я вынуждена настаивать. Мне необходимо увидеться с вами как можно скорее, может быть, даже сегодня, если это возможно». Сьюзен не требовалось сверяться с расписанием, чтобы дать ответ. Консультации назначены на три и четыре часа. После этого она собиралась отправиться прямо в больницу Ленокс-Хилл. Очевидный визит придется отложить. «Я освобожусь к пяти часам, миссис Клаузен». Как только связь прервалась, Сьюзен позвонила в больницу Ленокс-Хилл. Номер она успела узнать заранее. Когда ее соединили с оператором, она объяснила, что ей необходимо разыскать мужа женщины, находящейся в интенсивной терапии. «Соединяю вас с комнатой ожидания при интенсивной терапии», — сказала телефонистка. Ответил женский голос. Сьюзен спросила, там ли Джастин Уэлс. «Кто его спрашивает?» Сьюзен прекрасно понимала, чем вызвана нерешительность женщины. Должно быть, его преследуют репортеры. «Доктор Сьюзен Чандлер», — представилась она, — «мистер Уэллс заказал запись моей вчерашней радиопередачи, и я готова доставить ее лично, если он еще будет в больнице в половине седьмого». По приглушенным звукам она догадалась, что женщина прикрыла трубку ладонью, Но до нее все равно донесся заданный вопрос Джастин, ты заказывал запись вчерашней передачи доктора Сьюзен Чандлер? Столь же отчетливо, она расслышала ответ Это полная чушь Памела, чья-то глупая шутка. Доктор Чандлер, боюсь, произошла какая-то ошибка. Не успела она повесить трубку как Сьюзан торопливо вставила, «Прошу прощения, такое сообщение я получила от моего продюсера. Очень жаль, что приходится беспокоить мистера Уэллса в такую тяжелую минуту. Могу я узнать, как состояние миссис Уэллс?» Женщина немного помолчала. «Молитесь за нее, доктор Чандлер». Связь прервалась, и через секунду зазвучал механический голос. Если вы хотите сделать звонок, пожалуйста, повесьте трубку и наберите номер еще раз. Сьюзен долго смотрела на телефонную трубку. Неужели просьба выслать пленку была чьим-то розыгрышем? И если да, то какой в этом смысл? А может быть, Джастин Уэллс все-таки звонил на студию? но теперь считает нужным отрицать это перед женщиной, которую он назвал Помелой. Но опять-таки, какой в этом смысл? Сьюзен понимала, что ответы на эти вопросы придется подождать. Дженет уже объявила о приходе пациентки, назначенной на три часа.